Таблица 9. Энергия, затрачиваемая при различных видах деятельности в мед. Спокойно лежать 1 метр в час. Сидя смотреть телевизор 1 метр в час. Сидя шить 1,5 метра в час. Прогулка от дома до машины или автобуса 2,5 мет в час. Загрузка-разгрузка машины 3 мет в час. Вынос мусора 3 метр в час. Выгуливание собаки – 3 м в час. Домашние дела, умеренные усилия – 3,5 м в час. Уборка пылесосом – 3,5 м в час. Постоянный подъем предметов – 4 м в час. Уборка газона граблями – 4 м в час. Работы в саду без подъема тяжестей – 4,4 м в час. Подстригание газона газонокосилкой – 4,5 м в час. Упражнения. Умеренные – менее 3 м в час. Игра на пианино 2,3 метр в час. Гребля в спокойном темпе 2,5 час. Гольф с тележкой 2,5 час. Ходьба 3 км в час 2,5 метр в час. Танцы бальные 2,9 мет в час. Легкие 3,5 метров в час. Ходьба 5 км в час 3,3 метров в час. Езда на велосипеде не быстрая 3,5 мет в час. Гимнастика без поднятия тяжестей 4 метр в час. Гольф без тележки 4,4 мет в час. Плавание в медленном темпе 4,5 метров в час. Ходьба 6,5 км в час 4,5 метра в час. Рубка дров 4,9 метра в час. Энергичные 5,12 метров в час. Танцы быстрые 5,5 метра в час. Езда на велосипеде со средней скоростью 5,7 метров в час, аэробика 6 метров в час. Катание на роликовых коньках 6,5 метров в час. Катание на лыжах по пересеченной местности 6,8 метра в час. Подъем в гору без тяжестей 6,9 метров в час. Плавание в среднем темпе 7 метров в час. Быстрая ходьба 8 км в час 8 метров в час. Тренировка по боевым искусствам, адаптированная для раковых больных. 8 метров в час. Бег трусцой 10 километров в час. 10,2 мет в час. Прыгание через скакалку 12 метров в час. Полноценные занятия боевыми искусствами 12 метров в час. Сквош 12,1 метр в час.